Глава седьмая «Давай, Стефан, рассказывай. Как поживаешь? Как идут твои дела?» Устроившись в кресле в гостиной, начал разговор сначала с кузнецом. «Хорошо. Заказов много!» Бодро начал Стефан, потом замолчал и выдал. «Возьмите меня к себе». «Э-э-э, вот так вот? Что-то тут явно не то...» Так, Стефан, хорош крутить. Выкладывай. Что случилось? Сразу же насторожился я и грожу ему пальцем. Приходил пристав Юмашев и сделал большой заказ на диваны, но ну вот денег за них он, скорее всего, не заплатит. Юмашев тот еще держи морда, а я тогда буду разорен и попаду в долговую... «Кабалу!» Не всегда правильно ставил ударение в словах, отвечал Стефан. «Это сразу выдает в нем иностранца. Я ведь не все еще долги выплатил». В конце совсем уже грустно выдает он. «Даже так? Пора уже давно заняться этим приставом, да все руки не доходят. Видать, пришло время». Я задумался. «Значит так». Сейчас бросаешь другие свои дела и делаешь мне три кресла. Приношу из кабинета листы бумаги и начинаю рисовать разные офисные кресла на колесиках, расписывая детали. Попутно объясняю свои художества. Конечно, газлифт сейчас не сделать, да и просто пружину ставить не будем, слишком дорого». Но вдруг мастер сам что-то похожее придумает или подскажет, кто для регулировки высоты и мягкой посадки. Рядом Лука тоже смотрит с интересом. Ему делать деревянные детали к ним. Вот только механизм регулировки вверх-вниз. Придумай сам, чтобы смог сделать. Остальных, в том числе и у Машева, посылай ко мне. Ясно? Прикинь, сколько будет стоить... Кожу потом возьмешь у меня, я распоряжусь. Тебе 15% от стоимости. Все, иди. Машу кистью руки в сторону выхода. Так, Лука, давай с тобой. Где сейчас твоя бригада? И смотрю внимательно на него. Их я почему-то на своей стройке не наблюдал. Ну, Дмитрий Иванович, вас не было. А тут такие хорошие денежные заказы от купцов, промямлил плотник под моим суровым взглядом. А я вот тут придумал. И достает из сумки на боку деревянный брусок. Вот хитрец. И что же это такое? Никак ДСП. Вот что значит в правильном направлении задать поиск. Не смогли осилить производство фанеры. Сделали ДСП. Так, рассказывай. Подошел я, взял кинжал и поковырял кусок на прочность и плотность. Выслушал, как они распаривали деревянную стружку разных сортов дерева с добавлением клея, потом прессовали и сушили. Так, Лука, все это, конечно, хорошо, но заниматься вы этим не будете. Не потянешь, тут серьезные капиталы и связи нужны. А задание тебе такое. Поставить мне нормальные двери, как на заборы, так и на пристройки. И не хмурься, я тебя предупреждал набирать мастеровых людей. Предупреждал. Хоть по выходным и праздникам работаете, но капитальные двери с задвижками чтоб у меня стояли. Но и остальные проекты не запускай. Потом тоже отпускаю мастера. Время еще сегодня есть. Захватив флягу, котелки и горелку, срочно едем к Сергею Александровичу Морозову. Самого Морозова, к сожалению, дома не оказалось. Как он и намеревался, уехал с торговым караваном к немцам торговать, надеясь на хорошую прибыль. Дома застал только его жену Татьяну. Пришлось ей высказать претензии. — Вы знаете, дорогой Дмитрий Иванович, я не сильно знаю, что вы там у мужа заказали. Начала оправдываться она. — Я знаю, что заказ у вас был, и все. «Давайте спросим у нашего управляющего фабрикой Егора». По ее приказу пошли искать Егора. Увы, как я не пытался сократить время визита, но ничего не получалось. С купцами на фабрике и в лавках это еще как-то получается. Но только стоит попасть в дом, и все пропало. Обязательный чай в самоваре, это как минимум». «Никто никуда спешить не хочет. И время-деньги, тут даже такого понятия и принятия нет. Так и сейчас, пока не выпили по дверь чашки чаю, о делах ни-ни. Вот и приходится сидеть на неудобном венском стуле и вести сначала всякие беседы ни о чем. Хотя я подозреваю, что хозяйка поставила один из лучших стульев мне». Я в Чаепике в основном предпочитаю только мед, но приходится есть еще что-то, чтобы не обидеть хозяйку. Такого варенья, как мы привыкли в будущем веке, еще практически нет. Сахар сейчас уж больно дорогой. Даже сдобу сейчас пекут не сладкую, или чуть-чуть. Только для богатых или по праздникам мажут сверху медом или сахарным сиропом. Выкручиваются добавлением разных сладких ягод. Поэтому я сейчас ем пироги с земляникой и мёдом, запивая всё чаем. «Вызывали, Татьяна Афанасьевна?» Заходит кряжистый мужик, чуть более 30 лет в зелёном кафтане. «Егор, вот дворянин Мальцев Дмитрий Иванович!» Кивает на меня. «Делал у нас большой заказ на посуду. Выражает неудовольствие по качеству изготовления». Помилуйте, матушка Татьяна Афанасьевна. Как же так? Разводит он руками. Сделали, как заказывали, и отослали образцы. Так, опять двадцать пять. Вот не зря я договора о работе в двух экземплярах составляю. Так и норовят обмануть. И не потому, что очень хотят, а потому, что надо перестраивать производство из-за моих заказов. А это очень дорого и геморройно. Вот и надеются на русский авось, что я не замечу или так сойдет. Но у меня не сойдет. Тем более, что я-то точно знаю, что хочу. Особенно, когда мной уже заплачен аванс и составлен договор. — А ну неси сюда чертежи задания, мошенник! — рявкнул я и чуть не стукнул по столу рукой. Не знаю, что ещё пытался сказать в своё оправдание управляющий, но от него раздались только неразличимые звуки. «Неси чертежи, Егор!» — твёрдо высказала Морозова. Как управляющий не хитрил, когда принёс чертежи, но что сделали не то, понятно, стало даже Морозовой. А меня это в конец разозлило. И даже не потому, что сделали не то а потому что управляющий всячески выкручивался, чтобы не делать как надо. Что-то мне подсказывает, что деньги, выданные купцом на модернизацию производства, ушли в карман управляющего или куда-нибудь еще. Был бы сам Морозов, разговор был бы совсем по-другому. Значит так, Егор, не будет сделан в течение месяца мой заказ, — Я тебя лично запорю до смерти, а семью распродам по всему свету. А Сергею Александровичу вирус заплачу, сколько запросит. Хлопнул я все же в раздражении не сильно рукой по столу. — Достал. Я еще буду тут каждого управляющего упрашивать и уговаривать. Нет, некоторые понимают, в таком случае здесь только силу. Если с дворянами и чиновниками я пока пытаюсь найти точки соприкосновения, подкупая и задабривая их, то со всяким подлым и не собираюсь. Чиновники и дворяне мне нужны сейчас очень лояльными, иначе они будут саботировать все мои начинания. И если простые проекты еще можно как-то без них запустить, то серьезные никак не получится. Тот же канал... Могут банально недокопать или еще что. Даже если я добьюсь разрешения в Санкт-Петербурге, то они придумают тысячу и одну причину, чтобы его не выполнять. Будут тормозить, вредить и жаловаться, как только смогут. Учитывая их большие родственные связи, я только и буду тратить время на борьбу с витринными мельницами. Даже в 21 веке. Решения правительства и президента России на местах не выполняются. И это при мобильной связи, интернете, самолетах и более или менее дорогах. А сейчас, в 19 веке, так вообще мрак. Плюс наследственные земли дворянского сословия и крепостные. Так что на местах часто практически делают, что хотят. Есть и еще одна возможность – Стать самому военным губернатором и с помощью военной силы заставлять. Но до этого мне как до луны. Значит, остается только путь наших лепших друзей-англичан, грабеж соседей. При этом придется частью награбленного делиться на месте, хочешь того или не хочешь. Тогда и будут проводиться нужные мне решения. В Англии остров маленький. А награбили много и в разное время. Поэтому они и вырвались вперед во всех отношениях. В России у меня так не получится. Слишком она большая. Но буду делать, что могу». Морозова после таких слов в отношении ее управляющего на меня так косо посмотрела, но ничего не сказала. Я быстро прощаюсь, так как надо дома еще обсудить одно дело, а утром ехать за башкирами. Присмотрели бы вы, уважаемая Татьяна Афанасьевна, за своим управляющим. Явно не все у него чисто с делами. На прощание обрадовал я ее. Федор, захвати Леонида и ко мне в кабинет. Только оказавшись дома, сразу отдаю распоряжение. Внимательно всматриваюсь в лица моих подчинённых. Даже не так. Скорее, наверное, уже моей семьи. По-другому тут и не скажешь. Настолько стала тесная связь моих крепостных и меня. И сейчас пройдёт очередная проверка на прочность. Главное, чтобы я не ошибся. Хотя это вряд ли. Ничего хорошего, если они меня предадут, им не светит. Я думаю, они это и не хуже меня понимают. Но они могут отказаться от участия в этом не очень хорошо пахнущем деле, и тогда мне придется с ними расстаться. В случае отказа участвовать или сомнения, я уже никогда не смогу им доверять. Придется разобраться с этим приставом Юмашевым. Медленно произношу слова и перевожу взгляд с одного на другого. Молчат, ждут, что скажу дальше. Он не только требует мзду с мастеров и другого люда, но еще участвует в похищении девушек для борделей, а также занимается переправкой живого товара. И это то, что мы знаем точно. Терпеть такое безобразие даже от пристава «Я больше не намерен», — говорю твердо и внимательно смотрю на них. Жду реакции. «Но пристав, это серьезно. Если узнают, на каторге будем все», — указывает на опасность Федор. «Он точно рисковать не хочет. Подумаем еще об этом. А если ничего делать не будем, то можем и наших девчонок лишиться». «Ты что, готов рисковать Марией, Лизой и Катей?» Внимательно смотрю ему в глаза. Удивительно, но Ремезов очень спокойно отнесся к моим словам. Подозреваю, что это сказались два наших предыдущих похода и мое отношение к подчиненным. Федора же с нами не было. Вот все мое внимание и переключилось на него. Да еще и с Марией у него все хорошо. Вот и надо сделать так, чтобы никто ничего не узнал. Я просто так человеческие души тоже губить не желаю, но тут слишком много фактов за его подлую душонку. Совсем совесть потерял. Слишком он надеется на своих покровителей, князей долгоруких. Вот все границы уже и перешел. Зачем-то объясняю я своим служивым». Но если бы было все так просто, — усмехнулся я про себя, — по-настоящему зло творят люди, облеченные властью, а это так, исполнитель. Люди никак не могут понять, что законы пишутся для народа, сами же властимущие их соблюдать совсем не желают, а делают так, как им выгодно, и абсолютно не боятся наказания. Что уж говорить за других, когда второй человек в государстве так поступает. Например, сам Бенкендорф, который презирал чиновников за их боязнь правосудия. Однако у самого графа отношение к закону было своеобразным. «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства. И вы не имеете права в объяснениях со мной на них ссылаться или ими оправдываться». Отвечал он Дельвигу, служащему Министерству внутренних дел. Историческая справка. К сожалению, в России это всегда приобретало гипертрофированный размах, что в 19-м, что в 21 веке. Поэтому властьимущие под любым предлогом стараются ограничить право граждан на владение оружием. Пишут дурацкие законы про самооборону и другие. И никто из них не желает отвечать на вопрос, почему преступников надо жалеть и соблюдать меры достаточной самообороны. И почему преступники всегда вооружены, а честные, порядочные граждане нет. Да все элементарно. Бояться. Бояться и прежде всего за себя. Боятся честных, порядочных граждан больше, чем преступников. Вот такая правительственная логика у наших правителей, что говорит об их отношении к соблюдению ими законов. Даже тут, в XIX веке, мне понадобились лицензии на оружие. Хотя их не очень сложно получить дворянину, особенно потомственному. С производством сложнее. Но тут мне помог Мальцев. «Фёдор, мы уедем, и не факт, что Юмашев не станет наглеть, если мы ничего не сделаем. Поэтому мы завтра с утра сначала в церковь, помянем Степана, а потом едем за башкирами. Ты берёшь Григория и выследите пристава. Где его дом, где бывает распорядок дня? Всё ясно?» Стучу пальцами по столу. Нервничаю, если честно. — А потом? — невесело спросил Федор. — А потом мы вывозим его в лес и проводим разговор по душам, и как он докатился до такой жизни? — усмехаюсь я. — Что удивительно, заулыбался только Ремес, а Федор остался сидеть нахмурившись. По идее, все должно быть наоборот. — Странно. — Не зря говорят. Чужая душа потемки. Идите, утро вечера мудренее. Отпускаю их. Никак не могу заснуть, думая о Федоре. Как мог бывший солдат так быстро измениться? Еще недавно рвался всех убить за Марию, а сейчас хмуро сидит и непонятно о чем думает. Теперь уже полностью доверять, как раньше, я ему не смогу. «Надо еще более тщательно вести учет и расходные книги и искать другого управляющего. А то одна семья у меня завязана на мои материальные ценности. Отец, дочка и зять. А это слишком много». После долгих размышлений решил не привлекать Федора к самой ликвидации Юмашева. То, что после захвата и разговора по душам его нельзя будет отпускать, я осознавал четко. Значит, надо справиться с самому. Возьму только Ремезов. Григория на козлы и управление дилежанцем. Э, нет, лучше телегой, а то он у меня слишком приметный в городе. Леонид для подстраховки и переноса тела. Черт, надо держать и обычную одежду дома... Вот для таких как раз случаев придется опять ниндзей изображать. Вот так и рождаются легенды на пустом месте. На этом решении я, наконец, сладко уснул. Утренний поход в церковь целой толпой вышел какой-то скомканный и бестолковый. Все поставили свечи за упокой раба божьего Степана Кулика, послушали короткую панихиду, я дал десятку рублей отцу Василию на поминке Степана, и мы направились домой. Быстрый сбор, в имении я хотел сначала отправиться только на верховых лошадях, но потом передумал. На обратном пути заедем на Венёвский рынок, где можно купить продукты на четверть дешевле, чем в Туле. Тем более, что я собирался купить большое количество, да и дома часть оставлю. Все же отряд должен вырасти значительно. Захватил и разные мелочи, пока еще своим крестьянам. Можно было бы это и продать, но больших денег за это не получишь, а крестьянам пригодится. Хотя, как сказать, год назад я бы так не поступил. Венева проскочили, что называется, на одном дыхании. Только заскочили на скотный рынок, где особо не торгуясь, купил барана и пол мешка гороха. Барин, барин, смотри, что эти бусурмане тут наделали. Не хрести, всю нашу траву своей скоти не скормили. Прибежал пожаловаться староста Лазарев, только завидев подъезжающие мои дилижанцы и всадников. Так, Егор, отстань. «Я привез вам всякого барахла, это вам перекроет все ваши расходы на раз!» Перебил я бежавшего рядом со мной старосту. «Вот же как удачно вышло!» «Останавливаемся в деревне около колодца и даю команду выгрузить все, что захватили для крестьян. Едем дальше!» Башкиры, недолго думая, расположились на лугу в самом удобном месте, где крестьяне пасли скотину рядом с рекой. Чуть немного дальше от деревни, чтобы это не сразу бросалось в глаза. У башкир был поставлен только один большой шатер. Рядом какая-то большая лежанка из шкур и ковра, где развалилось несколько человек. Тут же очаг с котлом, где тоже сидело несколько человек. «Очаг, похоже, сделали из части тех камней, что натаскали крестьяне для мельницы», — усмехнулся я. На первый взгляд башкир немного, человек 20. Их небольшие мохнатые лошадки, на удивление, серьезно общипывали всю траву на лугу. «И куда в них столько влезло?» — удивился я мимоходом. «И нам тут еще ночевать со своими лошадьми». «Но...» «Показывай своих нукеров!» Обратился я к встречающему меня Назиру. Башкиры по его команде все поднялись и встали нестройной толпой, как бык пописал. «Ну, что сказать. 18 мужиков, из которых половина юнцов. Оружие и обмундирование бедноватое, мягко говоря, не густо. Спрашивать о чем-то бесполезно». И так понятно, что кого смог Назир, того и привел. Обвинять тоже нельзя, иначе подорву авторитет уже самого Назира. А мне это совсем незачем. Будем работать с тем, что есть.